Рыть гор, как выдры. Они показываются только когда хотят. Гук не был глуп. Он посмотрел на ноги лошади и увидел, что она подкована так, как ковал один Виланд. Виланд особым образом загибал гвозди, и люди называли это загибом придорожного кузнеца. — Хм, — произнес послушник, — где подковали вашу лошадь? Сначала фермер не хотел ему сказать. Священники не любили, чтобы их прихожане имели какое-нибудь дело с древними существами, но, наконец, сознался, что его лошадь подковал придорожный кузнец. — Сколько вы заплатили ему? — спросил Гук. — Пенни! — мрачно ответил фермер. — Христианин взял бы больше, — заметил Гук. — Надеюсь, вы в придачу сказали «благодарю». — Нет, — ответил фермер, — — Придорожный кузнец, язычник. Язычник он или нет? — сказал Гук. — Вы приняли от него услугу, следовательно, должны его поблагодарить. — Что? — с негодованием сказал фермер. Он сердился, потому что все это время я водил его лошадь кругами. — Что это вы болтаете, молодая сутана? «Значит, по-вашему, я должен был бы сказать благодарю сатане, если бы он помог мне?» «Полно! Не старайтесь бить меня с толку!» — проговорил послушник. «Вернитесь к броду и поблагодарите кузнеца, не то сами пожалеете». И фермеру пришлось поехать обратно. Я вел его лошадь, но никто меня не видел. Гук шагал рядом с нами, его длинное платье шелестело в блестящей отрасы траве, его удочка лежала на плечах, как копье. Когда мы опять пришли к броду, было пять часов. Под дубами тянулся туман. Фермер отказался крикнуть «Благодарю!» и ворчал, обещая сказать аббату, что его послушник хотел принудить христианина поклониться языческому божеству. Тогда Гук вышел из себя, крикнув «Благодари», схватил фермера из-за его ногу, скинул толстяка с седла на траву и раньше, чем упрямец успел подняться, стал трясти его, как крысу. Наконец фермер проворчал. «Благодарю тебя, придорожный кузнец!» «А Виланд видел это?» — спросил Дэн. «О, да!» Когда фермер рухнул на землю, И дорожный кузнец так крикнул, что воздух дрогнул. Это был старинный воинский клич Виланда. Кузнец был в восторге. гуг же повернулся к дубу и сказал. — О, кузнец богов! Мне стыдно думать об этом грубом фермере и за все то хорошее, что во имя доброты и милосердия ты сделал — «Для него и для других моих соплеменников я благодарю тебя и желаю тебе добра!» Сказав это, послушник поднял свою удочку, которая больше, чем прежде, стала походить на копье, и ушел по вашей долине. «А что сделал бедный Вилон?» — спросил Иуна. «От радости!» Он и плакал, и смеялся. Гук освободил его, и он мог уйти, куда хотел». Но Виланд был честен. Он работал из-за денег и перед уходом заплатил свои долги. — Я поднесу подарок этому послушнику, — сказал он, — и дар мой послужитому на пользу везде, куда бы он ни попал. А после него принесет добро старой Англии. Раздуй для меня огонь. Ты древний житель леса. А я приготовлю железо для моего последнего изделия. И Виланд выковал меч. Темно-серый и изогнутый. Он ковал, а я раздувал огонь. Кляну с дубом, тисом и терновником, повторяю, Виланд был кузнецом богов. Он дважды охладил меч в проточной воде, в третий раз в вечерней рассе, потом положил его под лунное учи, и пропел над ним руны. Это значит заклинание. Наконец начертал пророческие руны на его лезвии. Древнее создание, — сказал он мне, отирай лоб, — лучшего лезвия лезвии Вилланд никогда еще не делал. Даже тот, у кого она будет в руках, никогда не постигнет до конца его совершенства. Пойдем к монастырю. Мы прошли в общую комнату монахов и увидели послушника. Он крепко спал на своей койке. виланд вложил меч в его руку. И я отлично помню, как молодой человек, не просыпаясь, схватил эфес дивного оружия. Потом Вилланд вошел в часовню, сделал по плитам ее пола столько шагов, сколько осмелился и бросил все свои кузнечные инструменты, молоток, лещи скрипки, показывая, что он навсегда покончил с ними. Тяжелые орудия упали на пол, зазвенели точно броня. Заспанные монахи сбежались в часовню, им показалось, что на монастырь напали французы, Раньше всех прибежал послушник, он размахивал своим новым мечом и выкрикивал саксонский военный клич. Увидев кузнечные инструменты, монахи изумились, но Гук попросил у них позволения заговорить, рассказал, что он сделал с фермером, что сказал кузнецу, и как несмотря... На свет в Дортуаре нашел в своей постели чудесный, покрытый рунами меч. Сперва Аббат покачал головой, но скоро засмеялся и сказал послушнику. — Сын мой Гук, я и без знака языческого бога понимал, что ты никогда не будешь монахом. Возьми свой меч, храни свой меч и уходи. Со своим мечом. Но будь так же кроток, как силен и вежлив. Мы же повесим перед алтарем кузнечные инструменты, Потому что, кем бы ни был в древние дни кузнец богов, Нам известно, что он честно работал ради денег И принес дары матери церкви. Монахи ушли и снова легли спать. Ушли все, кроме послушника, который сел на пороге играя своим мечом. Стоявший около конюшни Вилан сказал мне, «Прощай, древний, ты имеешь право проводить меня. Ты видел, как я явился в Англию, видишь, как я ухожу. Прощай». И он стал спускаться с холма, направляясь к повороту реки подле большого леса. Теперь его называете его глухим углом. Вилан шел к тому самому месту, где он впервые пристал к земле. Я слышал еще некоторое время, как он шуршал чаще. Потом все стихло. Вот так это случилось. Дэн и Уна глубоко вздохнули. — А что же было потом с Гугом? — спросил Уна. — И с мечом? — спросил Дэн. Пек посмотрел на Лук который спокойный и прохладный расстилался в тени холма Пека. В траве крякал коростель. В ручье прыгали маленькие форели, из ольховой чащи вылетела большая белая ночная бабочка и покружилась около детских головок. Легкая дымка тумана поднялась над ручьем. — Вы действительно хотите знать это? — спросил Пек. — Да, да, — ответили дети, — ужасно хотим. «Отлично! Я обещал вам, что вы увидите то, что увидите, и услышите то, что услышите, хотя бы это случилось три тысячи лет тому назад!» «Но теперь, мне кажется, если вы не пойдете домой, ваши домашние будут вас искать, я провожу вас до ограды!» «А ты будешь здесь, когда мы опять вернемся?» — спросили брат и сестра. «Клешно!» «Конечно», — ответил Пек. «Я уже пробыла здесь довольно долго, только погодите одну минутку». Он дал каждому из детей по три листика. Один дубовый, другой тисовый, третий терновый. «Покусайте их», — сказал Пек. «Не то, пожалуй, вы станете дома болтать о том, что видели и слышали. И...» «Если только я знаю людей, ваши родители пошлют за доктором. Кусайте же!» Брат и сестра стали грызть листики и пошли рядышком к ограде усадьбы. Подле калитки стоял их отец. «Ну, как шло представление?» — спросил он. «О, чудесно!» — ответил Дэн. «Только позже мы, кажется, заснули. Было так тепло и тихо. Ты не помнишь, Уна?» Уна покачала головой и ничего не сказала. «Понимаю», — сказал отец и продекламировал стихи. «Поздно вечером. Кельмени пришла домой. Она не могла сказать, где была, и не помнила, что видела. Но почему ты жуешь листики, дочка, из шалости? Нет, я делаю это зачем-то, но зачем именно не могу сейчас вспомнить. не брат, ни сестра». «Ничего не помнили пока...»